Тверская площадь. От генерала Скобелева до князя Долгорукова. По сравнению со всеми остальными площадями, пересекающими Тверскую улицу, одноименная площадь более древнего происхождения. Известна она еще с конца XVI века. Как водилось раньше на Руси, на городских площадях нередко стояли кузницы. Кузницы. В районе Тверской площади их было более 60, и простирались они аж до современного Кузнецкого моста. Постепенно кузницы исчезли с территории площади, что было вызвано расширением границ Москвы. Своё законное место на карте первопрестольной Тверская площадь обрела в тот момент, когда на ней появилась официальная резиденция генерал-губернатора. Тогда, в 1790 году, она и была официально спланирована для ежедневного развода караула перед домом. А уже в 1861 году на Тверской площади произошло первое столкновение с полицией студентов Московского университета, требовавших у генерал-губернатора Тучково освободить из тюрьмы своих сокурсников. Однако наиболее серьёзные и ожесточённые бои развернулись на площади в октябре 1917 года между стремившимися захватить власть большевиками и противостоящими им юнкерами. С началом перестройки площадь стала любимым местом проведения митингов и пикетов демократической общественности. И опять же, в октябре, только уже в 1993 году Перед балконом тогда ещё Моссовета собирались возмущённые происходящими событиями граждане, требующие раздавить гадину. Именно такой призыв бросили к руководству страны отдельные представители российской интеллигенции. Обращён этот призыв был против тех, кто находился в это время в здании Верховного Совета Российской Федерации на Краснопресненской набережной. Следует отметить, что в эти тревожные октябрьские дни и ночи вся Тверская улица была перегорожена наспех построенными самодельными баррикадами из ограждениями. Вернувшиеся неожиданно из 14 века московиты, наверное, очень удивились бы тому, что современные москвичи, так же как и они, ограждаются от врагов с помощью выставленных поперёк улицы брёвен. Нас, конечно, интересует занимательная история памятника в Тверской площади, будто про нее сложена поговорка, что святое место пусто не бывает. А ведь и правда. В прошлом веке она почти никогда не пустовала. Сначала на площади в июне 1912 года установили памятник генералу Михаилу Скобелеву работы Самсонова. Михаил Дмитриевич Скобелево любили в народе. Непререкаемым авторитетом он пользовался в армии. Его называли полководцем Суворову равным. На память ни генералу деньги собирали всем миром по подписке, как это было принято. Это выражало высокую степень уважения и почтения к нему со стороны народа. Как и тогда, Скобелев и сегодня известен как герой ошибки. Его называли Белым генералом, но совсем не потому, что он служил в Белой армии, а за то, что в самые трудные моменты сражений Скобелев появлялся на поле боя на белом коне и в белом кителе. Неудивительно, что сразу же после неожиданной кончины молодого 39-летнего генерала в 1882 году начались мероприятия по увековечиванию его памяти. На второй день после его смерти приказом по морскому ведомству «Корветт Витязь» переименовали в «Скобелев». Впрочем, довольно скоро, в 1895 году, далеко не новый корабль, за совершеннейшей неспособностью к дальнейшей службе, был исключен из состава российского флота. К 25-летней годовщине смерти Скобелева появляются статьи о нем, издаются воспоминания соратников. Во время русско-японской войны сестра Скобелева, княгиня Белосельская-Белозерская, учреждает комитет его имени для оказания помощи увечным воинам. 16-й дивизии, которой некогда командовал Михаил Дмитриевич, присваивают название Скобелевской. В 1907 году город Новый Мергилан переименовывают в Скобелев. С 1923 года это Фергана. появляются и памятники генералу. Но Москва стала не первым городом, где была увековечена память о генерале. Тем не менее, история этих памятников оказалась недолговечной. Первый памятник Скобелеву был открыт 25 июня 1886 года на территории военного лагеря в Трокском уезде Виленской губернии, ныне город Тракай в Литве. Чугунная резная колонна Увенчанная бронзовым орлом с распростёртыми крыльями, держащим в клюве лавровый венок. Надпись гласила: Михаилу Дмитриевичу Скобелеву, непобедимому вождю и незабвенному начальнику. В 20-ю годовщину со дня смерти белого генерала в Минске на доме Юхновича, что на Скобелевской улице, установили мемориальную доску с надписью: В этом доме жил командир 4-го армейского корпуса, генерал-адъютант Михаил Дмитриевич Скобелев в 1881-1882 годах. В 1911 году появились ещё два памятника. В Варшаве, поставленный гусарами Гродненского полка и представлявший собой бронзовый бюст с надписью Скобелеву однополчание. 1864-1872 годы. И в селе Уланове, Черниговской губернии, при Скобелевском инвалидном доме для нижних чинов. Ни один из этих памятников до наших дней не дошёл. Даже бюст в селе Уланове в 1917 году выбросили в погребную яму, засыпав землёй. А дом, открытый в своё время Скобелевским комитетом, специально созданным для увековечивания памяти героя, переоборудовывались сначала под школу, а затем музей. Обратимся теперь к судьбе московского памятника белому генералу. К 1907 году московская общественность всё же удосужилась наконец поднять вопрос о необходимости установки в городе памятника Скобелеву. В том же году гласный городской думы Шамин подал в комиссию о пользах и нуждах общественных заявления, в котором говорилось: цитирую. 26 июня текущего года исполнилось 25 лет со дня кончины незабвенного народного героя и великого полководца белого генерала Скобелева. Биография его всем известна, славные подвиги его оценены историей. Русские люди твёрдо уверены и теперь, что будь жив Скобелев, Жива была бы и слава русского оружия. Одно имя его способно творить чудеса. В Москве, сердцу России, где скончался Михаил Дмитриевич, в первую следует стремиться к увековечиванию памяти великого русского полководца, учредить музей его имени или заложить ему памятник. Необходимо немедленно озаботиться прибитием мраморной доски к дому, где скончался Михаил Дмитриевич. Таких редких героев, каким был Скобелев, забывать нельзя. Ими народ в одушевляется и на них возлагает свою надежду, так писал Шалин. Позасидев и подумав, высокая комиссия вынесла резолюцию обсудить вопрос об увековечивании памяти Скобелева. Комиссия вполне соглашается с тем, что в умах народа живёт представление о Скобелеве как о народном герое и великом полководце. Тем не менее, для Московского городского управления нет достаточного основания брать инициативу увековечивания памяти в свои руки. Скобелев не был постоянным жителем или общественным деятелем Москвы. Он явился для неё случайным гостем. Деятельность его носила военный, следовательно, общегосударственный характер. Браться за оценку заслуг этого рода не дело городского управления. К тому же, в распоряжении города нет таких способов увековечивания, которые были бы достойны подвигов народного героя. Возможной будет в данном случае лишь постановка памятника, требующая громадных средств, каковыми город не обладает. Представляется на первый взгляд ещё один выход именно открытие на этот предмет подписки. Однако, по мнению комиссии, это значит разрешить вопрос чисто формально, так как если на памятник Гоголю пришлось ждать необходимых средств долгие годы, то теперь подписка на памятник Скобелеву останется совершенно безрезультатной. Делать же простые попытки этого рода без уверенности в положительности исхода не отвечает достоинству городского общественного управления. Таким образом, вопрос об увековечивании памяти Скобелева в Москве так и оставался нерешённым. Дело сдвинулось с мёртвой точки лишь 26 февраля 1908 года, когда начальник Главного управления Генерального штаба представил императору доклад, по рассмотрении которого на самом высоком уровне вышла резолюция о сооружении памятника белому генералу. Была образована комиссия под руководством генерал-лейтенанта Щербачёва, объявлена подписка, проведены кружочные сборы. Всего разослали 176 тысяч подписных листов, в основном по армии. Сбор денег взяли на себя Скобелевский комитет и петербургская газета «Русский инвалид». Организационные вопросы возложили на Николаевскую академию генерального штаба. Как пишет Зайцев, поступления вначале шли очень вяло. К январю 1909 года собрали чуть более 7,5 тысяч рублей – Это можно объяснить тем, что одновременно проводились сборы на устройство в Москве музея 1812 года и в помощь жертвам последней войны. Тем не менее, к началу 1910 года фонд создания памятника насчитывал уже свыше 60 тысяч рублей. Тем временем в Москве разгорелись жаркие дебаты по поводу места установки памятника. Московская городская управа выбрала длинный и узкий Лубянский, ныне Ильинский сквер, один из самых тихих и спокойных уголков Москвы, служивший местом игр окрестных детворы. В верхней точке сквера, близ Политехнического музея, стояла и сегодня стоит Плевнинская часовня, сооружённая в 1887 году в память подвигов московских гренадеров. Во время войны 1877-1878 годов от неё шёл довольно заметный скат до церкви Преображения, а дальше ещё более крутой до грязной и тесной варварской площади, являвшейся биржей ломовых извозчиков. Справа тянулся необитаемый, безлюдный Китайгородский проезд, над которым нависала Китайгородская стена. Единственное приличное место занимала часовня. Варварская площадь отпадала. Середина сквера из-за резкого перелома здесь рельефа тоже. Столичная общественность взволновалась. Посыпались протестующие письма в редакции газет, большей частью от военных. Решение городской управы выглядело тем более странным, что большинство площадей Москвы тогда опустовало. Но были и другие предложения. В частности, Предлагалась Лубянская площадь, в районе которой Скобелев останавливался, приезжая в Москву, да и скончался он в гостинице неподалёку. Интересно, что в 2005 году общественность внесла предложение установить наконец-то памятник выдающемуся сыну земли русской, имеется в виду Скобелев, на Лубянской площади. Как и тогда, сейчас это место пустеет. Другие называли сто лет назад и театральную площадь, тем более что бывший плац стоял пустым, но площадь принадлежала дворцовому ведомству, и городские власти не распоряжались ею. Говорили и о Тверской площади, напротив генерал-губернаторского дома. Предполагаемые размеры памятника хорошо вписывались в сравнительно небольшое пространство, а разводы караула, по соседству находилась гарнизонная гауп-вахта, привлекали сюда тысячи москвичей и приезжих Всё решило краткое резолюция императора на докладе военного министра, посвящённом выбору места установки памятника. В Москве, на Тверской площади. По высочайшему повелению Скобелев должен быть изображён верхом на лошади. В конце января 1910 года объявили всероссийский конкурс на лучший проект памятника. Назначили срок представления проектов до 25 мая. Но время было выбрано крайне неудачно, ибо буквально только что прошли четыре подобных конкурса. Из них два не дали результата: на памятнике Александру II в Петербурге и Тарасу Шевченко в Киеве. С большим трудом удалось утвердить модели памятников Александру II в Киеве и Михаилу Лермонтову в Петербурге. Как всё это похоже на сегодняшний день. И вот наконец пятый многострадальный конкурс. Скульпторы спешили. Странным, если не сказать больше, оказался состав конкурсного жюри: девять военных, шесть архитекторов от Академии художеств, бах, скульпторы, известные, по словам современников, исключительно своими неудачами. Конкурс интриговал своей закрытостью. До решения жюри модели не выставлялись и сколько-нибудь широко не обсуждались. 2 дня заседала комиссия под председательством начальника Николаевской военной академии генерал-лейтенанта Щербачёва. Тайным голосованием она выбрала 4 модели из 27. Имена победителей были практически никому не известны: Евсеев, Лавров, Самсонов, Страховская. Первую премию 11 голосов за и 3 против присудили автору проекта под девизом За царя и родину. Им оказался скульптор-любитель Пётр Александрович Самсонов, подполковник Елизаветградского гусарского полка. В своё время он получил художественное образование за границей, но жизнь свою посвятил военной службе. Как скульптор, он работал, естественно, в батальном жанре. У него неплохо получались сценки из военной жизни, изящные миниатюры в бронзе. Некоторые из них удостаивались высочайшей похвалы, что, видимо, существенно повлияло на выводы конкурсной комиссии. В пояснительной записке автор писал: "Памятник представляет конную фигуру Скобелева, несущегося стремительно впереди своих солдат, и этим олицетворяющего главную идею полководческого военного гения". Нижний постамент изображает как бы обрис долговременного форта, в амбразурах которого вставлены барельефы истории его походов. Барельефы предполагалось выполнить по картинам известных художников-баталистов, в силу того, что вдаваться в область фантазии это не соответствовало бы действительности, так как моменты боёв, равно как и сами места, где таковые происходили, Художниками зарисованы и сфотографированы в бытности их на театре военных действий. По окончании конкурса все 27 моделей выставили на всеобщее обозрение. Москвичи единодушно отвергли выбранный проект. Опять пришлось вмешаться императору. 10 августа проект был высочайше утверждён, а автору предложено изготовить памятник. Поскольку ход дела контролировал сам Николай II, Оно продвигалось быстро. На литейном заводе Моронова в Петербурге построили мастерскую, и в ноябре Самсонов приступил к работе. Пока в Петербурге трудились над памятником, в Москве готовились к закладке. Церемония состоялась 5 июня 1911 года в присутствии высших военных и гражданских лиц. Митрополит Московский Владимир возглавил крестный ход к Тверской площади и положил первый камень в основании постамента. Все присутствующие получили памятки с изображением модели будущего памятника. К ноябрю был готов фундамент. В феврале 1912 года закончили сооружение пьедестала и гранитной работы. Тем временем Скобелевский комитет принял у автора готовую скульптуру. Наступила таблица. 24 июня 1912 года С раннего утра Тверскую площадь, украшенную цветами, гирляндами, национальными флагами, заполнили москвичи. На торжество приехала сестра Скобелева, княгиня Белосельская-Белозерская, и его племянники Шереметьевы. Со всех концов страны собрались подвижники белого генерала, от генералов до рядовых ветеранов. Под звуки... Коль Славин совершили крестный ход. После молебна провозгласили вечную память Скубелеву, все опустились на колени. В этот момент стёрнули покрывало на пьедестале из светло-серого финляндского гранита генерал Скубелев, вздыбивший коня. Слева Семифигурная композиция, изображавшая сцену защиты знамён во время Среднеазиатской кампании. Справа эпизод войны 1877-1878 годов. Группа солдат, бегущих в атаку. В нишу пьедестала вмонтировали 11 бронзовых барельефов, тоже напоминавших о былых сражениях. На лицевой стороне штурм Гёктепе, атака зелёных гор, сражения при Шипке-Шейнове. На тыльной — сражение под Хевой, штурм Андижана, переход через Балканы, взятие Ловчи. По бокам — переход через Дунай у Зимницы, взятие приступом Редута под Плевной, опять Шибко Шейного и Скобелев под Плевной. Вокруг памятника установили четыре канделябра с пятью стильными фонарями на каждом. Открытие вызвало много споров и противоречивых суждений. Москвичи долго не расходились, обсуждая монумент. Генерал Нилов, командир первого Сумского гусарского полка, сказал: "Впечатление очень, очень благоприятное". Ему вторил стоявший рядом офицер: "Но господа модернисты пытаются очернить автора. Ещё бы какой-то неизвестный подполковник, совсем даже не художник, не скульптор". В Дурук обскакал всех, хотя и было много проектов известных воятелей. Военных поддержали некоторые отцы города. Член городской управы Малинин заявил, «Памятник живой, живые фигуры. В глазах простого смертного он, во всяком случае, больше отвечает своему назначению, чем, например, этот модернистский памятник Гоголю на Пречистинском бульваре». Думские деятели, одобряя монумент в целом, Вовсю же находили отдельные недостатки. Так, например, о городской голова Гучков отмечал, что памятник, хотя и не является высокохудожественным произведением, но всё же очень хорош. Депутат Муромцев высказался более откровенно. Ему пьедестал напомнил печь, а бронзовые доски заслонки. Русская печь заслонками вот так и стали называть пьедестал Московские острики. полемика перекинулась в прессу. Художник Мургунов, между прочим, сын живописца Саврасова, возмутился. Постамент неважный и место не совсем удачное, ограниченное со всех сторон. Памятник получился замкнутым, точно в коробочке между отелем, домом генерал-губернатора и пожарной частью. Это портит впечатление. Следовало бы поместить этот памятник на более широком пространстве. И всё же, из всех московских памятников, как поставленных за последние годы, так и существующих давно, я его отмечаю как самый лучший. Совершенно не приняли памятник известной деятели искусства. Академик Шехтель выразился прямо и резко. Если не кривить душой, то и с скульптурной, и с архитектурной точки зрения памятник не выдерживает никакой критики. Архитектурная масса его слаба, неприятное впечатление производят тёмные пятна барельефов на светлом граните. Скульптурные фигуры жидкие, нет форм, нет мощи. Художник Бубнов-Валетовец Ларионов не скрывал своего разочарования. Вот как он говорил: Скобелев был большой человек, это был военный гений. И потому на памятнике надо было создать героя и создать его в скульптуре художественным путём. Если посадить человека с саблей в руке верхом на лошадь, это ещё не есть военный герой. Должно создать художественный образ гения войны, а не просто фотографию скверный памятник, совсем в дребески скверный. Так сказал Ларионов. Ему вторил коллега-художник Машков. Очень уж по-военному, по-дилетански все это сделано. Фуражка с кокардой, конь мчится, внизу целое сражение. Это скульптурная фотография, а не монумент. Вся лепка безвкусная, не принята во внимание площадь, на которой он помещен. А чего это в старину каким-нибудь простым кондотьером, Воздвигали такие памятники, которые навсегда останутся чудом искусства. Вот я думаю, что Скобелев заслуживает лучшего памятника. Аскультер Фишер говорил так: "Судя по тому, что были забракованы такие великолепные проекты, как проект талантливого Обера или проект Трубецкого, следовало бы ожидать от памятника чего-то чрезвычайного. Между тем Он прият, вратительный. И эта уродливая, плохо сделанная рука с сабли и группы солдат, чуть ли не целиком взятые из какой-то Верещагинской картины, всё это производит безотрадное впечатление. Известный коллекционер Астраухов так высказывался. Мне этот памятник напоминает те группы из серебра, которые часто выставляют в витринах Кузнецкого моста по поводу разных полговых празднований и чествований. Для этой цели, соответственно, уменьшенная группа на Тверской площади была бы не менее подходящей, чем и многие другие подобные им, красующиеся на письменных столах и подзеркальниках. А вот площадь другое дело. Размер объявы создавая другие требования. Простым увеличением маленькой настольной группы этих требований не удовлетворить. Но где Скобелев? Где герой? Я вижу только генерала на площади с поднятой саблей. Вижу солдатиков вокруг с ружьями и барабанами, но не вижу ни мощи героя, ни идеи восторга или подвига. Взгляните на петербургского Петра, на наш памятник Минину и Пожарскому, как жутко далеко до них. Претензии художественной элиты поддытожил живописец Нестеров. Государство, народ, общество, увековечивая людей выдающихся, гениальных, своих героев, полагаю, должны вручать создание памятников своим избранникам, тоже избранным художникам, богом отмеченным. ярко выразившим силу своего гения или таланта и никак иначе пишет Нестеров. Как это обычно бывает у нас, если деятелям культуры памятник не нравится, то в народе к нему отношение совсем противоположное. Памятник привлекал толпы москвичей и приезжих. Простым людям, далёким от художественных изысков, он безусловно приглянулся. свидетельствовал Гелеровский. «Только и слышу о памятнике Скобелеву, что это лубок, а не произведение искусства. А толпы народа, окружающие ежедневно памятник, восторгаются им, видят в нем белого генерала, своего народного героя. Он на памятнике изображен так же, как на картинах Верещагина. Картины Верещагина послужили материалом для лубков, которые производили огромное впечатление на народ». Произведение грубое и сильное. Народ не поймёт то, что требует новаторское искусство, больше говорящее, чем созидающее, больше ищущее, чем дающее. Ещё раз говорю, памятник Скобелеву производит и будет производить впечатление сильное на народ, который в нём видит только одно героя Скобелева, белого генерала. Эпитет белый Сослужил Скобелев в дальнейшем не добрую службу, когда народ, по утверждению Гелеровского, видевший в генерале героя, в один присест снёс его, но об этом чуть дальше. После установления памятника площадь стала именоваться Скобелевской. Недолго простоял памятник генералу. В апреле 1918 года рабочие завода Серп и Молот, тогда завод Гужона, Взобрались на постамент и свергли скульптуру варварски разбив при этом фигуру всадника. Постамент памятника стали использовать как трибуну, а площадь отныне именовалась Советской. Со дня Октябрьской революции не прошло и года, а большевики задумались, что бы такое поставить на место генерала Скобелева. И придумали. А сорудинка мы к первой годовщине революции памятник советской конституции и быстренько изваяли трёхгранный столб с прибитыми внизу досками с текстом первой конституции а вскоре в Москве появилась и своя статуя свободы перед обелиском автором скульптуры стал Андреев создатель памятника Гоголю на одноимённом бульваре в 1927 году изображение памятника украсила герб Москвы Почти два десятка лет площадь пребывала в относительном спокойствии. Её покрыли асфальтом. Журналист Зазуля писал: Советскую площадь асфальтировали, кажется, в 1932 году. В полтора или 2 дня по-новому способу клали асфальт прямо на блыжники. Площадь была прекрасна во время работ, особенно ночью, работали без перерыва. Много людей, факелы, синий дым, машины. Один из рабочих, пожилой, с седенькой щеголеватой бородкой, работая, явно рисовался перед любопытными, стоявшими у аптеки. Он работал упоенно, точно играл на сцене. Щеголевато ворочал лопатой, ухорски закуривал. Вот так писал журналист Зазуля. В апреле 1941 года... Под предлогом опять же реконструкции улицы Горького памятник Советской Конституции взорвали. Это, наверное, один из немногих случаев того времени, когда снесли памятник не царям и их слугам, а вполне реальной Советской Конституции. Сам памятник давно нуждался в обновлении, ибо изготовлен был из недолговечного цемента. Его изображение осталось лишь на перилах Большого Москворецкого моста. В настоящее время на Тверской площади стоит памятник князю Юрию Долгорукому, считающемуся основателем Москвы. Монумент воздвигли к 800-летию столицы в 1947 году по проекту скульпторов Орлова, Антропова, Штамм и архитектора Андреева. Автор замысла памятника скульптор Сергей Михайлович Орлов. Не был к тому времени известен как автор монументальных творений, поскольку работал в области декоративно-прикладного искусства, создавая различные фарфоровые миниатюры. Однажды посол США в Москве Гарриман на одном из кремлёвских приёмов поведал Сталину о том, какую замечательную фарфоровую статуэтку приобрёл он по случаю в московском магазине. Скульптурная группа была выполнена на тему русских народных сказок. Вождь и заинтересовался, что же это за самородок? Автора немедленно разыскали и доложили лучшему другу советской интеллигенции, мол, есть такой человек, и работает он на Дмитровском фарфоровом заводе. Тогда Сталин приказал наградить умельца сталинской премией. Было это в 1946 году. Скульптор Орлов удостоился такой высокой награды за фарфоровые миниатюры «Сказка?» «Мать» и «Александр Невский». А тут как раз и необходимость возникла в создании памятника. И ведь кому? Представителю угнетательских классов. Перед войной такой монумент вряд ли вообще мог бы появиться. Но во второй половине 1940-х годов воззрения генералиссимуса изменились ровно на 180 градусов. И Сталин... лично выбрал среди прочих претендентов скульптора Орлова. А прочими были между тем весьма заслуженные авторитетные мастера, например, академик Вера Мухина, предложившая свой вариант памятника основателю Москвы. Но её скульптура была отвергнута. На редкой фотографии можно увидеть, каким бы мог быть памятник основателю Москвы, если бы выбрали вариант Мухиной. А в июне 1954 года памятник было решено открыть. И вот наступил торжественный день. На Советской площади собрали массу народа. Ораторы произнесли свои речи. И когда огромное полотнище соскользнуло вниз, взору восхищенной публики предстал князь-основатель, простирающий свою длань по направлению... к мосссовету Вот сказал о нём маратор слово, и как будто ветер карывок белое полотнище покрова с памятника вдруг сорвал, совлёк. И как будто бы в секунду эту вдруг из древности с мечом в броне сам торжественно к нам, к мосссовету долгорукий въехал на коне. Смотрит как живой, хоть скован бронзой. чудится. Он повод только тронь и помчит его Москвою борзый богатырский конь. И видит всю красу Москвы, всю славу, и до слёз он, основатель, рад, что Москва могучую державу возглавляет, как великий град. Вдруг он видит: что за чудо? Знамя с молотом с серпом. Девится князь И такому знамени над нами, и все радости такой, что в нас, и хоть радостью мы разны с князем, и хоть нас держала в рабстве знать, я готов, когда сошёл он на землю, руку долгорукому пожать. Мы не можем полностью согласиться с поэтом Казиным, что долгорукий так бы уж обрадовался серпу и молоту, так как он был как раз и той знатью, которая нас держала в рабстве. Тем более, что, по мнению некоторых современных историков, своё прозвище Долгорукий получил за привычку присваивать чужое добро. Если исходить из этой версии, то поза, в которой восседает на коне князь, вполне характерна для него. Скульптор Орлов одел князя в богатырские одежды, снарядив его кольчугой, шлемом, щитом и мечом. На щите красуется уже упомянутый нами Георгий Победоносец, убивающий дракона. Присутствовавший на открытии памятника среди прочих представителей творческой интеллигенции композитор Сигизмунд Кац, автор широко известной песни Шумел сурово брянский лес, увидев скульптуру, немедленно отреагировал: "Не похож". Прошло 5 лет. И над памятником возникла угроза уничтожения. Дело в том, что в Москву со всех концов страны полетели письма возмущённых старых большевиков. Как же это посреди пролетарской столицы может стоять памятник представителю эксплуататорского класса, негодовали они. И обращения достигли своей цели. На этот раз уже Хрущёв лично решил судьбум памятника. Будем снимать. А на его место решили вернуть прежде стоящий там монумент. Вполне возможно, что нехорошая традиция разрушения памятников перед домом генерал-губернатора могла бы продолжиться, если бы не сняли самого Хрущёва. И с этого времени памятник оставили в покое. В 1954 году Сергей Михайлович Орлов был избран в Академию художеств СССР. А в 1958 году получил уже международное признание. Его камерная скульптура Соловей-разбойник удостоилась серебряной медали на международной выставке в Брюсселе. Работы Орлова ныне представлены в музее декоративно-прикладного искусства в Москве. С началом переименований в 1990-х годах площадь, на которой стоит памятник Юрию Долгорукому, стала называться Тверской. И это верно. Мы же продолжим прогулку по Тверской улице.